Сказка об игре в яйца. Ну ладно, сказал Мишка, пока не уйду. А теперь давай яйцо катать. Как так? Вот так, сказал Мишка, и достал из кармана куриное яйцо. Ведь это яйцо, оно вареное. А можно играть и не вареными, неважно. А вот смотри. Мяч. И он достал из кармана мячик, сшитый из разных тряпок. «Теперь кладем яйцо на землю и отходим в сторону, и кидаем мяч. Кто попадет в яйцо, тот его и съест. Понятно?» «Понятно», — сказала Лёля. Ну кидай», — сказал Мишка и протянул Лёле мяч. Лёля взяла мячик и кинула. Мяч полетел куда-то в сторону совсем не туда, где лежало яйцо. — Так, — сказал Мишка, — промазала. Теперь моя очередь. Он размахнулся и кинул так ловко, что сразу попал в яйцо. Мишка подбежал, схватил яйцо, мигом содрал с него скорлупу и сунул яйцо в рот. С удивлением смотрела Лёля, как Мишка быстро ест яйцо. «Ну, давай теперь ты свое яйцо», — сказал Мишка. «Какое яйцо?» «Как-то какое?» Твое яйцо. Моё мы проиграли и съели. Теперь твоя очередь ставить на кон яйцо». «А у меня нету яйца». «Как-то нету!» «У деда Игната за печкой-то в корзинке. Беги, неси!» «Нет». «Не могу», — сказала Лёля. «Дед Игнат заругает». «Ох ты, не можешь!» «Не могу». «Совсем-совсем не можешь!» «Совсем-совсем!» «Ну, тогда я ухожу в солдаты!» И Мишка повернулся к Лёле спиной и пошел в солдаты. «Стой, Мишка!» — сказала Лёля. «Не уходи в солдаты!» «Я принесу!» Она побежала в школу, взяла из кошелки яйцо, яйцо положили на землю, и Лёля, конечно, снова промахнулась, а Мишка сразу попал. От удара яйца треснуло, потому что было суровое. Но Мишка его быстренько выпил. «Беги! Неси новое!» И Лёля побежала. Когда Мишка выиграл девять яиц, и Лёля побежала за десятым, он крикнул ей вдогонку. «Эй, Лёля-лёсь! Надоели несолёные яйца! Неси вместе с яйцом и соли! И хлеб краюху! И Лёля, конечно, все принесла. «Разделим по-братски», — сказал Мишка и разломил кусок хлеба пополам, посыпал солью. А Лёля задумалась и сказала потом. «Наверное, ты мой степной брат». «Как так?» — спросил Мишка. «А так? У каждого человека есть свой степной брат. Мне Марфуша рассказывала».